Я предложила поискать первопричину в реинкарнациях. Клиентка увидела жизнь, где ее еще двухгодовалой девочкой по какой-то причине отдают в другую семью. Словно было некое обязательство отдать ребенка. Она живет до 20 лет у очень властного хозяина в качестве прислуги в замке. Мужчина не женат, груб, всех людей воспринимает как мебель.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 Запись старого контракта. Пока Оксана рассказывала все, что видит, я записывала в специальный бланк ее фразы, которые мне кажутся важными. «Хочу исчезнуть, хочу умереть. Не понимаю, зачем жить. Вся жизнь — это служение мужчине. Я исполняю твои желания. Я не могу быть без этой беременности. Нет ребенка — нет меня. Я гниющая, мое тело разлагается». Я не понимаю, почему ты это делаешь, когда избивает. Отпахала, отмучилась, полетели скорее дальше. Все выполнила, без претензий к нему. После смерти, когда душа отлетает от тела. Далее идут стандартные шаги с 9 по 15. Клиентка переписывает свой сценарий жизни на новый вариант. После этого идет шаг номер 16. Создание нового контракта.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 что Оксана вчера родила мальчика. Рост 50 сантиметров, вес 3 килограмма 250 грамм.